Фитонциды и жизнь Природные лекарства Бодрость и здоровье несут человеку летучие фитонциды, выделяемые растениями. Они присутствуют в воздухе, которым мы дышим в лесу и на берегу рек, озер и морей. Еще древние йоги предполагали, что в воздухе есть очень важные для нас компоненты. Они называли их энергиями, прана. Теперь мы, изучив состав воздуха, знаем, что ценность его определяется не только процентным содержанием кислорода, углекислоты, азота, других газов и их соотношением. Наблюдения за космонавтами, а также за людьми, которым приходилось долго дышать кондиционированным воздухом, показали, что содержание в свежем воздухе небольших, порой незначительных включений аэроионов, фитонцидов, и других биологически активных веществ очень важны для самочувствия, настроения, работоспособности человека и для его здоровья. Казалось бы, кондиционер в помещении обеспечивает необходимую температуру и влажность. Но все же чего-то не хватает. И так тянет на свежий воздух. Пусть там очень жарко, но зато легче дышать. Ничего удивительного, ведь в кондиционированном воздухе мало отрицательных аэроионов, фитонцидов. Вот почему, пробыв долго в комнате с кондиционером, начинаешь замечать, что падает работоспособность и ухудшается самочувствие. Более того, установлено, что при длительном пребывании в помещении с кондиционированным воздухом снижаются иммунные реакции и как следствие чаще возникают заболевания. Все знают. Необходимо чаще проветривать помещения, где мы живем, работаем, отдыхаем. Но надо также по возможности больше времени проводить на воздухе, в лесу, на лугах, у водоемов. Ведь теперь люди изолированы от природы, особенно жители больших городов, и нехватка фитонцидов ощущается очень остро. Порой это становится причиной снижения сопротивляемости организма и развития тяжелых заболеваний, Затяжных бронхитов, воспалений легких, бронхиальной астмы, туберкулеза. Летучие фитонциды – один из важнейших регуляторов физико-химического состава воздуха. Они повышают концентрацию в нем отрицательных ионов. Например, в лесу содержание их в 5-10 раз выше, чем в воздухе больших городов. благоприятно действующих на человека, снижают количество положительных ионов. Фитонциды ионизируют кислород воздуха, увеличивая его биологическую активность, повышают эффективность и экономичность энергетики клетки. Это очень важно, и этим роль фитонцидов не ограничивается. Они способствуют оседанию пылевых частиц, уменьшают электрический показатель загрязненности воздуха, и обезвреживают присутствующие в нем микроорганизмы. Современная наука доказала, что летучие фитонциды могут усваиваться легкими, являются поставщиками необходимых для организма витаминоподобных и гормоноподобных веществ, а также компонентов, идущих на построение биологических комплексов. Обладают фитонциды и выраженными профилактическими свойствами. Установлено, например, что люди, постоянно живущие в лесных районах, в 2-4 раза меньше болеют острыми респираторными заболеваниями, чем горожане Фитонциды – слово «фитон» означает «растение», а цедоры убивать Вещества различной химической природы, своеобразные естественные ядохимикаты Все растения выделяют их в целях самозащиты Они губительно действуют на вирусы, бактерии, грибки, простейшие и некоторые многоклеточные организмы. Эти летучие вещества содержатся в тканевых соках и обеспечивают защиту растений от вредных для них микроорганизмов, защищая также от болезнетворных микробов животных и человека. Являясь для нас физиологически активными веществами, фитонциды играют важную роль в обмене веществ и стимуляции защитных сил. Фитонцидные свойства растений были открыты в 1929 году видным советским исследователем Токиным. Он первый заметил и описал любопытное явление. Ученый измельчал свежие листья различных деревьев, натерял на терке хрен или редьку, лук или чеснок, смешивал их с водой и наблюдал под микроскопом, как ведутся бактерии и простейшие, живущие в этой воде. Оказалось, что они на глазах меняли характер своего движения, форму тела и, наконец, погибали. Так было открыто действие фитонцидов. Впоследствии выяснилось, что они не только губительно воздействуют на бактерии и простейшие организмы, но и выполняют целый ряд других функций, создают иммунитет растений и помогают им бороться с болезнями. Растения постоянно выделяют фитонциды, чтобы очистить воздух от микробов. Соки растений содержат нелетучие фитонциды, также уничтожающие многие виды бактерий. С пищевыми и лекарственными растениями в наш организм попадают фенолы, которые благоприятно влияют на работу различных органов. Соединяясь с углеводами, фенолы образуют общий класс гликозидов. Самая обширная и распространенная группа фенольных соединений – флавоноиды. Наиболее ценные химические свойства фенолов – способность к противоокислительному, антиоксидантному действию на другие соединения. Его еще называют восстановительным или обратным окислением. Это свойство широко используется в природе для задержки окисления жиров и жироподобных веществ – липидов. Все жиры и растительные животные в естественных условиях содержат примесь антиоксидантов, токоферолов, витамины Е, каротиноидов, провитамины А. При очистке, рафинировании масел и жиров они лишаются естественной защиты и поэтому нестойки при хранении. Чтобы улучшить сохранность жиров, к ним приходится добавлять синтетические антиоксиданты. Исследования последних лет показали чрезвычайно важную роль природных антиоксидантов. Они входят в состав биологических мембран, и недостаток антиоксидантов ведет к раннему атеросклерозу, преждевременному старению. Опыт на животных свидетельствует, что добавка к пище антиоксидантов увеличивает продолжительность их жизни, Сейчас ведутся работы по изысканию эффективных и безвредных антиоксидантов для людей, которые позволят отодвинуть болезнь и старость. Большие надежды в этом плане возлагают на фенольные соединения растений. К фитонцидам относятся и летучие и нелетучие вещества растений – катехины, антоцианы, фенолокислоты и даже дубильные вещества. Все это антибиотики растительного происхождения. Некоторые из них нашли применение в медицине. Антибиотическими свойствами обладают и фенольные соединения ягод, чая, некоторых соков и вин. На наследственный механизм клеток могут воздействовать мутагенные антигены, ионизирующая радиация, некоторые химические вещества, ультрафиолетовые лучи. что ведет к образованию свободных радикалов. Предполагают, что в естественных условиях фенольные соединения растений защищают наследственный аппарат клеток от мутагенных радикалов, снижая опасность наследственных нарушений. Фитонциды окружают нас, очищая воздух от микроорганизмов, среди которых могут быть и патогенные для человека. Так в одном кубическом метре лесного воздуха в 150-300 раз меньше микробов, чем в том же объеме городского воздуха. Очищая воздух от бактерий, фитонциды тем самым способствуют профилактике заболеваний. Однако их обеззараживающие свойства проявляются не только в этом. Летучие фитонциды некоторых растений, например травянистой бузины, пижмы, черемухи, Отпугивает грызунов и насекомых, которые являются переносчиками болезнетворных микроорганизмов. Эвкалиптовые деревья отпугивают комаров. Чернокорень, мышиный дух, кошачье мыло, собачий корень, пахнет мышами, и его запаха очень боятся мыши и крысы. Не переносят они и запаха травянистой бузины. Следует помнить, что фитонциды некоторых растений ядовиты. Они могут вызывать весьма серьезные нарушения у человека. К таким растениям относятся прежде всего яснец неопалимая купина, особенно выделяются своими ядовитыми свойствами Кавказский и Теньшанский яснец. А если яснец взять в руки, то можно получить ожог кожи. Более того, ожоги иногда появляются даже в тех случаях, когда к растению приближаются на 1-2 метра. Летучие вещества багульника в больших количествах вызывают головокружение, действуют опьяняюще. Выделяют фитонциды и цветы, и листья, и корни растений. Вокруг них создается своеобразная химическая среда, которая влияет на развитие соседних растений, задерживает или стимулирует их развитие. Хорошо известно, что далеко не все растения уживаются друг с другом. Виноград, например, не терпит близкого соседства редьки, капусты, лавра. Если поставить рядом букет тюльпанов и незабудок, то цветы быстро вянут, так как угнетающие влияют друг на друга. И наоборот, фасоль ускоряет рост кукурузы. Хорошими соседями считаются рябина и липа, береза и сосна. Разные растения выделяют неодинаковое количество летучих веществ. по-разному действуют на микроорганизмы. Так одни фитонциды растворяют поверхностные слои протоплазмы, другие подавляют процессы дыхания, третьи изменяют какие-либо важные для жизни части протоплазмы клетки. Фитонциды одних растений убивают микробы, то есть обладают бактерицидным свойством, а других только задерживают их рост и размножение, бактериостатические свойства. Все растения проявляют противомикробную активность. Она лишь в различной степени выражена. Не всегда фитонциды несут вред микробам. Тормозится развитие или уничтожаются лишь те, которые представляют опасность для растения. А рост и размножение полезных микроорганизмов, наоборот, стимулируется всеми фитонцидами. Хвойные деревья. выделяет фитонцидов в 2-2,5 раза больше, чем лиственные. Подсчитано, что гектар лиственного леса выделяет летом за сутки 2-3 килограмма губительных для бактерий летучих фитонцидов, хвойного – 5, можжевелового – до 30 килограмм. Воздух в хвойном лесу, особенно в можжевеловом, практически стерилен. Он полезен больным туберкулезом, и другими легочными заболеваниями. Аромат хвойного леса создают испаряющиеся через мелкие ранки и хвою, особенно молодую, в первые два-три месяца после ее распускания, летучие частички живицы, ароматические терпеновые соединения и эфирные масла.